Предисловие. Май, 1976 год. Михаил егоров Подведение итогов. «Почти два года назад я каким-то непонятным образом вернулся в свое собственное тело, но в годы юности. Проще говоря, жил себе жил. До 65 лет дожил. И нате, получите и распишитесь. Лег спать в 21 веке, а проснулся в 14 лет». В 1974 году. Как такое вообще могло случиться, мне до сих пор непонятно. Неизвестен механизм такого перемещения, как минимум. Неизвестен современной науке, мистика, да и только. Кто или что приложили руки к перемещению моего сознания, тоже непонятно. Есть у меня предположение кое-какое. В той моей первой жизни, накануне, я подвозил священника на своей машине Разговор он со мной был необычный все спрашивал, что я стал делать, если бы начал жить заново? Тогда я не придал особого значения такому разговору. А ну, вон как вышло. Хотя мои предположения к делу не приложишь. Нет фактов, подтверждающих такое событие. Я даже две версии для себя построил. Первое. Моё сознание переехало в прошлое, в годы моей юности. Второе. Произошло копирование моего сознания, а попал я не в своё прошлое, а в параллельный мир. Почему я такими вопросами задаюсь? Всё просто». Последние 10 лет своей жизни я увлекся тем, что стал писать книги. Неожиданно для себя стал писателем-фантастом. Писал и про попаданцев в разные миры, в том числе про магов и прочих ведунов. Понравилось мне это дело так, что получал удовольствие от нового занятия. Может, мое перемещение связано с авторской деятельностью? Кто его знает? У меня нет точного ответа». Не скажу, что я особо переживал о том, что стал моложе на полвека. Напротив, радовался, как ребенок, получивший конфету. И решил я в новой жизни изменить свою судьбу. То есть пойти совсем другим путем. Не зря вот, в Великой Октябрьской революции как со сказал «Мы пойдем другим путем». Ну и взял, да поменял весь порядок вещей. Вот и я решил начать писать книги. То есть полностью стать профессиональным писателем. Тем более, прекрасно помню все книги, что написал в первой жизни. Осталось только повторить свои же собственные труды, а попутно написать что-то стоящее, например, роман о войне. и Ведь у меня получилось. Написал не просто роман, а целый цикл книг о временах Великой Отечественной войны. Читатели оценили. Моя книга стала популярной. Хотя не менее популярной становилась фантастика, которую я писал. В этом времени, во второй половине 20 века, люди считаются читающей нацией. Читают много и многие. А в условиях дефицита книжной продукции даже престижно подарить книгу. Например, на день рождения. Особенно если книга редкая или популярная. В смысле, не лежит на полках книжных магазинов. В общем, для авторов в этом времени практически рай. К тому же, платят прилично. Я здесь уже в этом времени на первую книгу потратил месяц, а получил от издательства 4200 рублей. Добавьте к этому, что издательство не одно. Вот и получается очень интересная сумма. Для 70-х почти сумасшедшие деньги. Как выразился мой батя, даже ругнулся матом при этом». Матом он ругается редко, ему надо пахать полгода, не разгибая спины, чтобы заработать такую сумму. Короче говоря, есть чему радоваться. Жить в этом времени мне, безусловно, нравится. Имея в своем интеллектуальном арсенале знания грядущего, я смог направить судьбу близких мне людей иным путем. Взять, к примеру, мою сестру». В прошлой жизни она училась в музыкальной школе, потом поступила учиться на хореографа. В результате всю жизнь работала детским музыкальным работником. Нет, не скажу, что это плохо. Может, даже замечательно. Но талант у Кады был в другом. Исключительный музыкальный слух, шикарный голос, а главное, она может сочинять музыку. Вот я ее и подтолкнул к этому. За неполных два года коллектив сестры не только давал концерты, но и записали 3 грамм пластинки. В жизни моих родителей тоже происходят изменения. Мама поступила на заочное обучение в Институт народного хозяйства, перевелась работать в горком, в отдел торговли. Отец перешел на опытное производство, где выпускают товары народного потребления мелкой серии. Теперь Бадди-технолог и заместитель руководителя цеха. В прошлой жизни ничего такого не было. Мама проработала на торговой базе до самой пенсии, а батя трудился на заводе слесарем шестого разряда, хотя имел техническое образование. Не забыл я и про старших родственников. Деда и бабушка перевезли с Тюменской глубинки поближе к нам, в поселок Санаторный, что стоит на озере Балтэм, в пригороде. Оказал я участие и на своих друзей. Рашид пошел в бокс и делает там стремительные успехи, а Балагур Раздолбай Юрка поет в хоре. Кто бы мне об этом раньше сказал, я бы ни за что не поверил, что Хохол станет заниматься хоровым пением. Мы с приятелями немного занялись спекуляцией. Да, в этом времени наши действия именно так и квалифицируются. Закупаем компактные кассеты, записываем западную музыку и продаем через пассажирские поезда. Ну что сказать, в 21 веке такое поведение считается нормой, а здесь и сейчас, вы ах... «Такое занятие приносит очень даже неплохие деньги. В большей степени я занялся перепродажей кассеты за пацанов, чтобы они не влезли в дела с форцовщиками. Мне самому денег хватает и на книгах. Но, как говорится, денег много не бывает. В общем, решил, что можно заниматься такими делами, если осторожно. Через тетку, которая меня познакомила с моряком за гран-плавание, достаем японские кассеты, виниловые грампластинки покупаю в Москве. Нарушаем закон, но без фанатизма». Хотя я уже начал думать о том, что пора сворачивать наше предприятие, пока не пришли дяденьки в серых костюмах. Как я себя чувствую в этом времени? Не поверить. Я обалдею от молодости, от возможностей, которые предоставлены в СССР. В общем, наслаждаюсь жизнью. Одно из моих интересных достижений – знакомство с генеральным секретарем Леонидом Ильичевым Брежневым. Скажу честно, я и не стремился к плотному знакомству с генсеком. Все гораздо проще. Написал неплохую книгу о войне. Причем мою солдатскую правду оценили в первую очередь ветераны Великой войны. Даже некоторые знаменитые в СССР писатели дали положительные отзывы. В сюжете книги я указал немало той правды, о которой не принято говорить вслух. Видимо, Брежневу книга понравилась, так как цензура пропустила без каких-либо серьезных исправлений. Меня и мою семью пригласили в Москву. Брежнев пожелал на меня посмотреть. Отсюда и началось мое знакомство с Ильичом. Плюсом оказалось то, что мой дед воевал на Малой Земле, а Брежнев даже пару раз выручал ему награды. То есть они имеют некоторое шапочное знакомство. Позже генсек пригласил меня на свою дачу, где состоялся интересный разговор о книгах». По своей первой жизни я хорошо помню книги, которые считались написанные самим Брежневым. Хотя на самом деле писали профессионалы. Я эти книги читал. Не скажу, что они хорошие или плохие. Скорее, документальное повествование. Много пафоса, где реальные авторы поют дифирамбы или чё. Я бы был дураком, если бы не воспользовался такой возможностью. В смысле написать эти книги для Брежнева. Материалы собирал в Крыму, когда генсектом отдыхал. Именно так сложились некоторые отношения между нами. Хотя нет, скорее всего, я чем-то понравился гинсеку Не знаю, чем, но заметил, как он меня рассматривает, с интересом. Книгу я написал в художественном формате. После этого я полностью почувствовал поддержку со стороны Личам. Пожалуй, стоит рассказать о дальнейших достижениях за это время. В прошлом году, осенью, меня приняли в члены Союза писателей СССР. Я представил книги из цикла «Солдатская правда». Трое известных писателей и публицистов написали положительные рецензии на мое творчество. Особо отмечу очертина Вадима Кузьмича. Он оказал неоценимую помощь в этом деле, в том числе советами. Приняли за короткий срок. Наверняка вмешался генсек. Нет, меня бы приняли в члены Союза в любом случае, просто пришлось бы ждать достаточно долго. Минимум полгода. Познакомился с известным белорусским писателем Иваном Петровичем Шамякиным. Замечательный человек. Мы вместе работали над одной из серий «Солдатской правды», где сюжет рассказывает о трудностях и лишениях партизан во время войны. Много нужного подчеркнуло от общения с таким профессионалом. Сыграла свою роль моя переписка с немецкой девушкой из ГДР. Плюсом дарил грамм пластинки, где записана музыка сестры. Не знаю, что там в своей Германии исполняла Эрика, но я и Катя получили официальное приглашение в ГДР. Серию моей фантастики «Воин в темноте» планируют перевести на немецкий язык. Ну и опубликовать в ГДР. А Екатерину пригласили на гастроли. Вот такие неожиданные события но ну, а я продолжаю жить и наслаждаться молодостью